Глава 6 с н о в а друзья. Часть 1 д у р а к и дураки, дураки, дураки!» — вопила Чама, сражаясь с солдатами-трупами. «Она прямо как Ролония!» — подумал Колдов. Хотя джимы были разбросаны по всему лесу, стоило Чамов скинуть указательный палец, как все они одновременно двигались. Они выступали против нападающих солдат и плевались в них ядом. «Чем думает Адлет? ч е м а убьёт эту тупую корову!» Три человека и Дозу п р о д о л ж и л и наступление на солдат, окружающих тёмного специалиста, они уже были близко к горе, где ждали Фрейми и Мора, а значит, время не менять стратегии уже не оставалось. Но ситуация складывалась не из лучших, отсутствие Ролонии, не говоря уже об а д л е т е сказывалось, Голдову приходилось сражаться за троих. Голдов продвигался вперёд, сбивая копьём всех, кто вставал у него на пути, он стал понимать солдат, потому мог предсказывать их движение и атаки, пока пробивался к тёмному специалисту. «Пёсан! Приблизишься, и Чама тебя убьёт!» — крикнула о Чама за его спиной. Дозу, что помогал Голдову, ударяя молниями по солдатам, отстранился от Чама в ужасе. Она вполне могла его убить. Голдов следил за нашитанией д о з о Как и сказал Адлет, они могли попытаться убить Чама, только Голдов смог бы защитить её. Он следил и за Чамой, и за нашитанией. Нашитания смеялась и призывала из земли мечи. Она, похоже, не тревожилась и г о л д о ф и вовсе. е Мечами ч на шитание пробил обрежь в рядах врага, и Голдов бросился туда. «В порядке ли Ролония?» Подумал Голдов, а д л е т побежал за ней. Если он доберётся до неё, может ничего плохого не с л у ч и т с я Но Голдов не мог отрицать того, что Адлит мог оказаться седьмым. «Что делает Ханс? В порядке ли Фрейми и Мора? Где сейчас г у н е й Голова Голдов раскалывалась, он слишком многом беспокоился. «Но сейчас нужно сосредоточиться на преследовании тёмного специалиста», Он будет тревожиться р е л о н и и позже. а д л е т бежал по лесу и думал, как ему отыскать солдата со словами на правой руке. «Не, ты не шутишь, а д л е т спросил Ханс сзади. «Да, я серьёзен. Среди них есть кто-то живой, и он знает о секретном оружии г у н е «Я не, на такое не п о в е д о с ь сказал Ханс. «Понятное дело. Если смотреть со стороны, то вряд ли можно поверить, что среди солдат есть кто-то живой». «Я видел. Были слова на стволе дерева, едва понятные буквы, как и на том трупе. Значит, их пишет один человек». «Не-а-а-а». Ханс склонил голову. «Ты не видел, потому не понимаешь, но враг пытался заманить Ролонию в пещеру. Но они не знали о солдате со словами на правой руке. Разве это не странно?» о н е может быть и так». Проблемой был вопрос доверия. Адлет решил, что может верить Ролонии. Она попала в ловушку, она была на волоске от смерти». Если бы Ханс не прибыла вовремя, она точно погибла бы. п о т о м у она не могла быть седьмой. А ещё Ролония сражалась ради Адлета. Так разве может он не доверять ей? Понял, н е я с вами. Адлет в з д л я н у л на р а л о н и ю Ролония, сама ты спасти солдат можешь? Думаю, да. Если они ещё не умерли... Нет, я точно могу это сделать. Сил т г у н е ещё не было видно, значит, время у них ещё было... Они уничтожат тёмного специалиста номер девять, отправятся в храм судьбы и от солдата узнают, что им там искать. Адлет беспокоился о Чама, оставшейся с дозой нашитаний, но Голдов должен был защитить её. Да и Чама легко себя убить не даст, потому Адлет решил, что сейчас силы нужно направить на поиски солдата. «Погодите, а если это правда?» спросил Ханс, раскинув руки. «Как мы его найдём?» Они услышали крики солдат трупа впереди, трое солдат направлялись к ним. Ханс прыгнул а вверх, словно танцуя, а д л я т и Ролония выхватывали оружие. Но Ханс не успел попасть по солдатам, их тела содрогнулись, словно по ним п о п о л а молния. Они закричали в агонии, тела их сотрясались, и слышались не только их крики. Герои слышали вопли по всему лесу. «Что происходит н е спросил Ханс, озираясь. Адлит уже понял, что произошло. «Фрэмми убило номер девять». Голдов пробивался вперёд, даже не вздрагивая, когда солдаты ударили по его броне. Солдаты сражались изо всех сил, и это Голдов использовал против них. Он отражал их атаки, они теряли равновесие и врезались в других солдат. Голдов мысленно посмеивался над номером д е в я к ь м а чувствовал опасность убегал, но двигался прямо к своей гибели. Всё время сражения они скрывали от к ь м а что Фрейми подстрелят его. Он не знал, что Амора и Фрейми ждут его на горе. И ничего не подозревающий тёмный специалист бежал туда, где всё должно было кончиться. Но вместо сигнала ф р е м м и Голдов развернулся и крикнул. «Принцесса, рассчитываю на вас! Двигайтесь дальше! И ты, Чама!» Оставался шанс, что ф р е м м и седьмая, а потому она могла обезвредить Амору и начать подстреливать товарищей. Голдов не переживал за себя, потому что один выстрел он точно выдержал бы, и ему было плевать, умрёт ли Доззу. «Мы поняли, Голдов!» — сказала на шитание. Почему ты командуешь, ч а м а Как и приказал Голдов, они вдвоём направились прочь от основного сражения. Доз в з г л я н у л на Голдов и догадался его н а м е р е н и я к и в н у в Голдов мог ждать лишь выстрела ф р е м и Союзником ф р е м и или нет, это выяснится только из её действий. Мора и ф р е м и с предвкушением ждали среди кустов посреди холма, откуда они видели северный склон горы. Они уже слышали звуки сражения. Вторым зрением Мора знала, что происходит на холме. Она была уверена, что адлеты остальные сражаются с номером 9, она всё ещё не видела солдат на горе, хотя некоторые из них обыскивали местность. «Мора, не двигайся, нас заметят». Они сидели, прижавшись друг к другу. Они вырыли в земле ямы, прикрылись в них ветками и листьями, ожидая сигнала. «Маскировка, это к Фрэмми», — заметила Мора, но если их заметят, весь план будет на смарку, потому Мора старалась дышать как можно тише, она следила за сражением. Чама и Голдов оттесняли солдат к центру горы, но Мора все еще не видела к ё м а похожего по описанию на номер девять. «Странно», — пробормотала ф р е м и «Адлита с ними нет, как и Ролонии». Адлит и Ролония, конечно, могли не попасть в р а д и у с с т а р о г о зрения Моры, она видела сквозь деревья сражающихся людей. «Что-то случилось? Неужели седьмой?» «Если бы случилось что-то серьезное, а д л е т взорвал бы петарду и показал бы нам, что план приостановлен. Уверена, что а д л е т занят чем-то важным». ответила ф р е м м и «Что тогда?» «Не знаю. Придётся спросить у ч а м и остальных». «Нужно как можно скорее убить тёмного специалиста», подумала Мора, заметив вторым зрением силуэт насекомого. «Он здесь!» Руки и лицо Моры были покрыты потом, а вот ф р е м м и выглядела абсолютно спокойной. «Направление, если считать от нашей позиции, 20 градусов влево. Идёт к вершине горы, в основном по прямой». ф р е м м и держала в руках ружьё, закрыв глаза, она не целилась. 15 к яма плечам к плечу двигаются с номером 9 в центре. около 50 солдат окружают их, они словно стена. д жима пытаются приблизиться, но их отражают. Где именно среди солдат номер девять? п о ч т и в центре, может чуть-чуть дальше. в и д и ш ь куда смотрит номер девять. Моой использовала второе зрение м а к с и м а л ь н о и смотрела на т ё м н о г о специалиста, пока не разглядела глаза на части тела что напоминало голову, и все его глаза смотрели в одну точку. «Голдов. Номер девять тревожит Голдов. Этого хватит», — сказала Фрейми и высунула из веток и листьев ружья. «Она хочет убить его одним выстрелом?» — удивилась Мора. Тёмный специалист был окружён стеной Кьёма. Фрейми вряд ли смогла бы попасть в него легко. Фрейми вытянула пальцем п р я т ь волос, проверяя ими направление ветра. И тихо сказала, «Когда Голдов начнёт атаку, скажи сейчас». Голдов всё ещё не попал в поле второго зрения Моры, и та высунула голову из ямы, глядя на товарищей. Голдов с р е в о м бросился на номер девять, его чёрный силуэт скрючился, он сбивал с пути солдат. «Сейчас!» Выдох, и пламя вырвалось из ружья ф р е м м и Вторым зрением Мора видело, что номер девять поднял голову на стену солдат, услышав крик Голдова. И ф р е м м и мгновенно выстрелила в его голову. На миг солдаты замерли, но следующий миг они повалились на землю и закричали в агонии, и з в и в а я с ь «Похоже, получилось». ф р е м м и зарядила в ружье следующую пулю. «Ты прекрасно помогла. Благодаря тебе всё прошло гладко», — добавила ф р е м м и «Да. А теперь нужно скорее о б е д и н и т ь с я с остальными. Мне тревожно за отлитые р о л о н и ю Словно поняв, что битва окончена, Чамм помахал рукой в сторону Моры, ф р е м м и и Мора в с т а л и направились вниз по склону холма. Он потерял правую руку, его ноги были сломаны, но смерть не приходила. Кровотечение замедлилось. Паразит в его шее словно удлинял жизнь солдата-трупа, не давая спокойно умереть. «Почему я проиграл?» – думал р а й н а Боль волнами накатывала на него. «Почему после стольких страданий я не смог п р е д а т ь героям правду о чёрном пустоцвете? Герою шести цветов, что с вами случилось? Может, теперь миру придёт конец?» Или они всё же смогут убить ч ё р н ы е пустоцвет ы победить? р а й н а знал лишь одно. Его борьба не привела ни к чему. «Пожалуйста, герои, победите. Защитите мир и моего друга. Но что я сделал не так? Что я мог сделать?» Ролония боролся с этими вопросами, но не мог найти ответа. «Всё кончено. Я лишь обычный, ни на что негодный человек. Разве это не было понятно с самого начала?» Ужасная боль в шее... Он закричал, тело забилось, он видел, что другие солдаты страдают так же. И он понял, что случилось. Герои шести цветов убили к ё м а что управлял солдатами-трупами. И в то же время пришла ещё одна догадка. «Я скоро умру». Он снова чувствовал всё тело, он мог двигать левой рукой. Всё изменилось со смерти тёмного специалиста. Но это не имело значения, он потерял правую руку со словами «Теперь герои не смогут его найти».